Ксения послушно прошла в комнату, тесно заставленную мебелью, потому что Антонина любила покупать новые вещи, но не могла заставить себя расстаться со старыми. На такте, зажатый между двумя буфетами, старым и новым, лежал Антонинин муж, Геннадий, такой же сухой, жилистый, длинноносый, как Антонина, и, закрыв голову газетой, делал вид, что спит, надеялся, что его не тронут и уйдут в другую комнату. «Вставай!» — сказала строго Антонина. — Развлекай гостей. Я пойду чай поставлю. — Нет хуже, чем гостника времени. А твой ты где? — Со мной, — лукаво ответила ксении — А-а-а, — согласилась Антонина, которая, как всегда, слушала плохо и была занята своими мыслями. — Никогда он ко мне не приходит, брезгует. — Ты вставай, Геннадий, вставай. И антонин ушла на кухню, оставив ксении на печенье и мужа, который так и не снял с лица газету. В другой раз Ксения, может быть, и обиделась бы, ушла, но сейчас понимала, что явилась к людям, когда они звали, а потому сама виновата. Но желание удивить родственников подавило все остальные чувства, так что Ксения послушно села за стол, поставив сумку рядом с собой на скатерть. «Минут через пять...» в течении которых в комнате царило молчание, нарушаемое лишь демонстративным посапованием Геннадия, вернулся Антонина. «Так знала», — сказала она. «Ты, глупый, сидишь, словно клуша, а мой изображает себя спящую красавицу. Но уж это слишком!» Антонина, быстрый и спорно накрывая на стол, выкроилась секунды чтобы потянуть мужа за ногу. «О, племянница!» — произнес Геннадий, словно и в самом деле только проснулся. «А где Корнелий?» Здесь он. А, -а, -а. Геннадий Водник нас как подошел к столу и сел напротив Ксении. Я тоже по гостям ходить, интерплю. Все эти слошные бабские разговоры. Нет, меня не затянешь. Окорнели из-за его упрямства я даже уважаю. Корнели пошевелился в сумке, отчёт о вздрогнула, а Ксения подвинул ее к себе. Шш. велела она строго. Что? — удивился дядь Геннадий. — Это не тебе, — сказала Ксения. — Это я Удалову. Удалов больше не двигался. Он испугался, что его будут показывать. Это было унижение хуже смерти. Тут Антонина принесла самовар. Сели пить чай. — Ты сумку с стола убери, — сказала Антонина племянница. — Не делай сумку на столе держать. Ксения улыбнулась, но сумку убрала, поставила на пол между туфелью. Ну, кто случайно не задел, потому что очень любила своего Корнелия. От толчка Корнелий пискнул. — Ой! — Все-таки, — сказала Ксения сладким голосом, чтобы заглушить крик мужа, а также навести разговор на нужную тему, — все-таки, будь моя воля, я бы мужиков далеко не отпускала. Ну, отработал, пришел домой, а дальше никуда. Всю жизнь мочуясь ответил Антонина в сердцах. «Всю жизнь!» «Это есть спесь и тщеславие», рассудил дядь Геннадий. «Ты нам по маленькой не поставишь по случаю праздника?» «Молчи!» ответил Антонина. «В одиночестве пить алкоголизм. Сам же читал в журнале «Здоровье». «Ну, если по не алкоголизм, а удовольствие. Ведь и Ксении не откажется. Не откажется, Ксюша!» Дядь Геннадий... Глядела на племянницу с надеждой. — Не откажусь, — ответила Ксения, — и Корнелий не откажется. Тут тетя Антонина не выдержала. — уж ты здорова? — спросила она. — Я же что, аспирину дам. Я же заметила, думаешь, глухая. Ты все отведешь со мной, Корнелий, рядом Корнелий, а мы-то что его... Нет, ты говори всю правду. он ушел совсем? а что случилось? Может, кого еще нашел? — Ой, нет, тетя Антонина! Ксения и так и учила с удовольствием. — Только с мужем обращаться надо уметь. Вот ты всю жизнь прожила с дядей Геннадием, а он тебя избегает. — Я бы не в Австралию убежал, коньки подом, — подтвердил Геннадий. — Может, что, завербуюсь на скалин? — Молчи, — ответил Антонина. — Все равно выпить не дам. Потом Антонина обернулась к племяннице и произнесла назидательно... — Мужчин не удержишь. Мужчин — такое дикое животное, что требует свободы, так что привыкай. К себе его не привяжешь и в сумку не положишь. — Это точно, — сказал дядя Геннадий. Наступил миг сильного торжества.